Салли! Но эти любовные излияния исторгли из уст очаровательный мисс Брас, лишь короткое «да ну вас!» «Какая она холодная!» бр, «Отбрасывает от себя всех поклонников!» «Пора, пора ей изменить фамилию!» «Перестаньте, мистер Квилл!» С угрюмой усмешкой осадила его мисс Салли.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 Если мистер Квилп выражался иносказательно и намекал, что воздух, которым дышит мисс Салли Брасс, напоён чистотой и свежестью, исходящей от этого прелестного существа, у него, вероятно, имелись на то веские основания. Если же он говорил о здешней атмосфере в прямом смысле, ему нельзя отказать в некотором своеобразии вкусов, ибо атмосфера в конторе мистера Брасса была на редкость спертая, затхлая и, помимо частенько сдабривающих ее ароматов подержанного платья, которым торгуют на «Дьюкс Плейсе» в хаунд с дитчи, отдавала мышами, крысами и плесенью. Мистер Свивеллер, очевидно, не нашел в ней ничего восхитительного, так как он несколько раз повел носом и недоверчиво посмотрел на ухмыляющегося карлика. Познав на собственном опыте первую заповедь земледельца «Что посеешь, то и пожнешь», — продолжал Квилп, мистер Свивеллер благоразумно решил, что лучше гладать корочку, чем сидеть вовсе без хлеба. Кроме того, ему хочется быть подальше от греха, вследствие чего он и принимает предложение вашего брата, мисс Салли. Браз, мистер Свивеллер, теперь к вашим услугам. — Очень рад, сэр, — сказал мистер Брасс, Чрезвычайно рад. Мистер Свивелер, сэр, поистине счастливец, если он пользуется дружбой такого человека, как мистер Квилп. Вы должны гордиться, сэр, своей дружбой с мистером Квилпом. Дик признался, что друзья никогда его не забывают, кольется за столом в вино и присовокупил к этому свое излюбленное изречение о крыльях дружбы, не роняющих ни перышко. Но все это как-то вяло, ибо его умственные способности были целиком поглощены созерцанием мисс Салли Брас, за которой он следил растерянным и унылым взглядом, доставляя этим величайшее удовольствие наблюдательному карлику. Что же касается божественной мисс Салли, то она деловито, по-мужски потерла руки и, заложив перо за ухо, несколько раз прошлась по комнате. — Следовательно, — сказал карлик, круто поворачиваясь к своему ученому другу, — мистер Свивелер может сразу же приступить к исполнению своих обязанностей. Сегодня как раз понедельник. — Разумеется, сэр, разумеется, пусть приступает, — ответил Браз. Мисс Салли! Мисс Салли будет обучать его законоведению, преподаст ему эту увлекательную науку, — сказал Квилп. Она будет его наставницей, его другом, товарищем заменит ему Блэкстона, Литлтона с комментариями Кука, а также лучшее руководство для начинающих адвокатов. Блэкстон Вильям, 1723-1780, английский юрист, автор большого труда «Комментарии к законам Англии». Литлтона с комментариями Кука. Томас Д. Литлтон. 1422-1481. Видный английский юрист, автор первой в Англии юридической работы о земельной собственности. — Какое красноречие! — самозабвенно пробормотал Брас, запустив руки в карманы и устремив взгляд на крыши домов через улицу. — Слова так и льются у него из уст! Это просто изумительно. В обществе мисс Салли и за изучением прелестных юридических фикций дни мистера Свивеллера будут лететь как минуты. Знакомство с очаровательными господами Доу и Роу, которые могли родиться только в воображении поэта, откроет перед ним новый, неизведанный мир, обогатит его ум, облагородит его сердце. Речь идет об одной из формальностей английской юриспруденции. Иск об изъятии земельной собственности должен был подаваться в суд в специально установленной форме. Истец указывал, что участок земли, на который он претендует, был арендован у него когда-то неким Джоном Доу, а у последнего мистер Ричард Роу, под ним подразумевается ответчик, незаконно отнял землю. Действительные обстоятельства дела излагались уже после этой условной преамбулы. «Изумительно! Изумительно! Просто изумительно!» — воскликнул Браз. «Слушаю и наслаждаюсь». «А где вы посадите мистера Свивелера?» — спросил Квилп, оглядываясь по сторонам. — Придется купить еще одну табуретку, сэр, — ответил Браз. Мы не рассчитывали, что здесь будет заниматься третий человек, пока вы, со свойственной вам любезностью, не порекомендовали нам этого джентльмена. А обстановка у нас не ахти какая богатая. Надо поискать в лавках подержанную табуретку, сэр. А тем временем мистер Свивелер займет мое место, поскольку я ухожу на все утро и, соблаговолит, переписать для пробы вот этот исполнительный лист. — Проводите меня, — сказал Квилп. — Нам с вами надо кое о чем поговорить. Есть у вас время? — Есть ли у меня время, чтобы побыть в вашем обществе, сэр? — Вы смеетесь, сэр, вы просто смеетесь надо мной, — ответил Стряпчий, надевая шляпу. — Я готов, сэр, готов.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 что под конец мистер Свивелер почувствовал себя во власти какого-то странного наваждения. Ему вдруг до смерти захотелось уничтожить эту Салли Брас. Что-то подзуживало его сорвать с нее головной убор и посмотреть, хороша ли она будет простоволосая. На столе лежала длинная линейка. Очень длинная, отполированная черная линейка. Мистер Свивелер взял эту линейку и почесал ею нос. Переход от почесывания носа к покачиванию линейкой над столом и применению ее в качестве томагавка, то и дело рассекавшего воздух, совершился как-то сам собой, совершенно незаметно. Иной раз линейка пролетала совсем близко от головы мисс Салли.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 Только успел вскочить с места и отколоть коленце другое неистовой жиги от радости, что его оставили одного. Как вдруг дверь открылась, и из-за нее снова высунулась голова мисс Салли. — Я ухожу, — сообщила она. — Хорошо, мэм, — сказал Дик. — И сделайте одолжение. Не спешите из-за меня домой, мэм, — добавил он мысленно. — Если кто-нибудь придет по делу, спросите, что передать. А самого стряпчивого мол, нет дома, поняли? — Понял, мэм, — ответил Дик. — Я ненадолго, — сказала мисс Брас напоследок. — Прискорбно это слышать, мэм, — воскликнул Дик, когда она закрыла за собой дверь. — Надеюсь, что у вас получится какая-нибудь непредвиденная задержка, мэм. Если вы ухитритесь попасть под колеса, мэм, не причинив себе серьезного увечья, — Тем лучше, мэм.